Глава седьмая Всю дорогу до городских владений Грейстока я и он хранили молчание. Разговаривать с Кристофером в таком маленьком замкнутом пространстве, как Кэп, могло быть чревато. Например, в п о л у разговора я могла попытаться выцарапать ему глаза. Или он, испытав острое желание стать вдовцом, вытолкнул бы меня из мчащегося на полной скорости экипажа. Вариантов было немало. Хальдурская знать предпочитала жить в центре столицы. Но Кристофер и здесь отличился. Облюбовал для себя особняк на окраине Инвернейла. Старый дом, в конце широкой, обсаженной вишневыми деревьями улицы, выглядел впечатляюще. Темный, мрачный. Он казался заброшенным и необитаемым. Ему явно не хватало изящества и блеска Уайтшера. А еще хорошего садовника. Вон во что клумбы превратились. Кованая ограда черным кружевом оплетала старый дом. и где-то на крыше уныло поскрипывал флюгер. «Так вот она какая, холостяцкая берлога его светлости!» Протянула я, выходя из экипажа и обозревая старинное здание, сурово глядевшее на меня тёмными провалами окон. «Нравится?» Кристофер отпустил мою руку. «Тебе подходит. Говорят, в этом доме раньше водились призраки». Толкая калитку, отреагировавшую на его прикосновение недовольным скрипом, проинформировал меня Кристофер. «Как бы тебе в скором времени к ним не присоединиться?» Тихонько проворчала я. «Ты что-то сказала?» «Говорю, очень колоритное место. Готика так и прёт из всех щелей». Мощёная дорога привела нас к крыльцу, обрамлённому четырьмя колоннами. Они удерживали веранду, полукругом нависавшую над парадным входом. Наверное, на неё можно попасть из хозяйской спальни. О которой я думать точно не стану. Лучше сосредоточусь на насущном. На том, как пережить вечер с этим... ч е л о в е к о м м у ж е м Пусть говорит всё, что хочет мне сказать, и я пойду спать. В Монтруар. О совместной жизни под одной крышей не могло быть и речи. Это я даже не стану обсуждать. В холле, таком же мрачном и тёмном, даже светильники на стенах не спасали п о л о ж е н и я нас встретил пожилой дворецкий. Поклонился хозяину, вежливо поприветствовал его гостью и поинтересовался, желаем ли мы отужинать. да пожалуйста альберт начал было кристофер, но я его перебила лучше принесите в гостиную каких нибудь закусок долго наслаждаться обществом мистера грейстока увы и ах у меня не получится кристофер прожег меня взглядом таким что даже до костей пробрало, но при дворецком развивать полемику не стал кивнул и сказал как будет угодно леди смотрите какие мы вежливые поклонившись Дворецкий не спеша двинулся на кухню, а мы прошли в гостиную. В доме было прохладно, поэтому затопленный камин пришелся очень кстати. Скинув мантилью, я не без интереса огляделась. Минимум мебели – диван, два кресла, кофейный столик, заваленный газетами. В углу обнаружился серванта орехового дерева, резкие очертания которого смягчал густой полумрак. Перед камином темнела шкура медведя. Ни одной вазы с живыми цветами, ни одной картины. Только на ж е р д е н ь я р к е в дальнем углу пылилось несколько семейных портретов. Интересно, для леди де м о р в и л ь там тоже нашлось место? Отсюда не разглядеть. «Здесь даже не пахнет духом Эдель», – заметила я, устраиваясь в кресле и ожидая, когда Кристофер плеснет мне в бокал б р е н д и «Она здесь никогда и не бывала», – ответил он, колдуя над бокалами. «Любовницы?» «Что, любовницы?» Не понял Грейсток. «Ты их сюда приводил?» «Вообще-то я собирался стать семейным человеком». Он тихо усмехнулся. И так и стал им. Меня аж передёрнуло. «Когда ты со мной, не смей произносить это слово». «Какое?» Приблизившись ко мне, Кристофер протянул бокал. «Семья. Налагаю на него строжайшее вето». На миг наши пальцы соприкоснулись, и меня передёрнуло снова. Ноэли ну прошила током. «Подозреваю, это одно и то же». «А когда-то ты этого хотела». Кристофер занял соседнее кресло возле камина. Так что теперь мы сидели друг против друга. Словно дуэлянты, вместо пистолетов, жизненно необходимых мне в эти мгновения, держащие в руках бокалы. «Когда-то я была не в себе». По лицу его светлости пробежала тень, но он быстро справился с эмоциями, снова принял невозмутимый вид и проговорил. Так вот, благодаря гипнозу я всё вспомнил. Хочешь, завтра отвезу тебя в управление? Много времени сеанс не займёт. Стоило только подумать о том, что должна буду вспомнить, как я покачала головой. «Нет, спасибо. Не горю желанием». А ночью очень даже горело. Заявил этот наглец, беззастенчиво скользя по мне взглядом. «Вмазать бы тебе». Наше непринуждённое общение п р е р в а л о появление служанки. Пока она, переложив газеты на диван, расставляла на столике незамысловатое угощение, я смотрела куда угодно, но только не на грейстока. Любовалась тарталетками, пылью на к а м и н н о й решетке, вышивкой на собственной юбке. Все лучше, чем смотреть на это чудовище, продолжавшее б е с церемон н о меня разглядывать. «Уже и забыл, насколько ты красива, Лоррейн». Негромко проговорила чудовище, когда за служанкой закрылась дверь. «Не отклоняйся от темы». Я потянулась за тарталеткой. Есть хотелось неимоверно. Наверное, всему виной стрессы. Вернее, один большой стресс в лице Грейстока. Кристофер протянул к пламени ноги. «Знаю, ты этого не хочешь, но нам придется жить вместе. Ты должна постоянно быть у меня на виду. Для твоей же безопасности. И для твоей репутации». Я негромко хмыкнула. «Лучше поговорим о разводе». «У магов не бывает разводов». Грейсток помрачнел еще больше. «Я не м а г а значит, мне плевать. Как же с тобой будет сложно?» Вздохнул безнадежно, после чего залпом опрокинул в себя крепкий напиток. «Хорошо. Предлагаю компромисс. Раз ты не хочешь переезжать ко мне, я переберусь в Монтруар». «Решил попробовать себя в роли Альфонса?» «Скорее в роли внимательного и чуткого мужа», — съязвил этот самый муж. Для меня мотаться из пригорода на работу не проблема. А ты продолжишь возиться со своими лошадьми. Возиться со своими лошадьми. Как же порой хочется его пристрелить. Пока не проявится брачный узор, нам вообще не о чем говорить. Что бы ты там ни вспомнил, а мне нужны наглядные доказательства. Но их нет. Видишь, ничего не... Я перевернула руку ладонью кверху и продемонстрировала ее Грейстоку. о т б л и з к и пламени коснулись светлой кожи, замерев на проступавшей прямо у меня на глазах брачной татуировке. Первые буквы наших имён, сплетённые воедино. «К» наслаивалась на «Л», создавая серебристое мерцание у меня на коже. «Видно», — закончила поражённо. «Нет. Нет ещё раз нет. Я брежу, снова пьяна или продолжаю находиться под какими-то чарами». «Это не может быть правдой». До последнего не хотела верить, отказывалась принимать жестокую и такую несправедливую ко мне реальность, тешила себя надеждой. А спустя, наверное, вечность напряженного молчания и моего отчаяния вынесла самой себе приговор. «Значит, мы все-таки женаты». «Женаты», — подтвердил Кристофер, левая ладонь которого тоже была отмечена брачной татуировкой, и посмотрел на меня в упор. «Теперь будем договариваться?» «Теперь придется». Мрачно ответила я и прикрыла глаза. Проще было сказать, чем сделать. Потому что договориться с Грейстоком... Да я скорее уговорю Его Величество вручить мне купчую на Королевский дворец в качестве подарка на день рождения. Чем сумею убедить Кристофера, что совместное проживание не обязательно и нервозатратно. А ещё мебель жалко, особенно вазы. Раз уж он порывается жить в Монтруаре. Смотри, я тоже умею идти на компромисс. Решила в к а к о й т о веки побыть хорошей девочкой. Согласна на к э р р л л а и Одли в своём доме. Тем более, что они почти не разговаривают, и их можно запросто принять за дополнение к интерьеру. Могу даже пообещать, что голые они меня больше не увидят. Честное слово. Видишь, какая я... Компромиссная. Поэтому вашей светлости нет нужды менять место жительства. Кристофер подавился крепким напитком. — Они тебя какой видели? — Голый. Не сумев отказать себе в маленьком удовольствии, невинно уточнила я. Я купалась в озере. Не купаться же в самом деле в одежде. А они меня с т о р о ж и л и Грейсток изменился в лице. «Я переезжаю, и это не обсуждается!» Прорычал, подаваясь ко мне. А вот таким он мне совсем не нравится. Опять раскомандовался. Справившись с эмоциями, заявила ему тихо, но твердо. «Я не жду тебя в своем доме, Кристофер». Твоих людей ещё куда н и шло. С ними я готова мириться. Пусть охраняют себе на здоровье. Но я не готова мириться с тобой в своей жизни. Или я переезжаю к тебе, или ты переедешь ко мне». Резко поднявшись, герцог пошёл за добавкой. Плеснул себе в бокал б р е н д и или скорее выплеснул в бокал всю содержимое графина. «В Уайтшир перееду. А Леди Делайлу ты уже поставил в известность?» «То-то она мне обрадуется». Мою мать это не касается. И нет, Лори, ты бы переехала сюда, в мой дом. л о р е й н поправилась держана. Лучше леди а р е а с Уже Грейсток. Напомнил он мне о самой большой катастрофе в моей жизни. Вспомнив о том, что я теперь герцогиня, решила, что на сегодня с меня достаточно эмоциональных качелей. Поднялась с кресла, коснулась кольца, представляя, что уже через каких-то несколько секунд окажусь дома. Одна. Красота. Уже поздно, и я устала. Предлагаю отложить этот кошмар до завтра. Кристофер поставил бокал на жординьерку. Все-таки нет там портрета бывшей невесты. И приблизился ко мне. Мне нужны будут все твои вещи. С того вечера. С того... это которого? С вечера, когда ты почти женился на Эдель? Переспросила на всякий случай. Мало ли что он подразумевает под этим словом. На скулах герцога и без того выразительных обозначились желваки, а взгляд традиционно потемнел. «Обязательно вести себя так всё время. Я пожала плечами. м Не обязательно, но мне нравится». Почувствовала себя неуютно, когда Кристофер приблизился ко мне вплотную. Не люблю, когда он оказывается так близко. Вторгается в моё личное пространство, видимо, вторжения в мою личную жизнь ему оказалось недостаточно. Заставляет нервничать и смотрит так, словно... А вот понять его взгляд было сложно, если не сказать невозможно. От него то становилось невыносимо холодно, то нестерпимо жарко. А чаще все вместе. Невозможное ощущение. И он, в принципе, невозможный. Лоррейн в наших интересах д е й с т в о в а т ь сообща. Поэтому будь так добра. Подготовь всю свою одежду с вечера, когда мы поженились. Платье, обувь, украшения. И нижнее белье тоже. Извращенец. Сказав, что туфли остались в Уайтшире, а все остальное, так уж и быть, соберу к завтрашнему тру, я поспешила проститься. Опасаясь, что Кристофер продолжит насаждать свою идею о совместном проживании под одной крышей, подхватила мантилью и сбежала через надлом в пространстве в свое холостяцкое поместье. Мне действительно необходимо было отдохнуть, хорошенько выспаться, собраться с мыслями. Говорить с г р е й с т о к о м о разводе бессмысленно. Это я уже уяснила. Но это не значит, что я смирюсь с участью до конца своих дней оставаться его женой, а вдовой, он меня делать, что-то не торопится. И безропотно впущу его в свою жизнь. Пусть ищет ублюдка, толкнувшего нас на это безумство. А я буду искать любую, даже малейшую возможность развестись. Придется порыться в законах, прошерстить историю х а л ь д о р а Чем Хорт не шутит? Вдруг прецеденты уже имелись? Сейчас я буду рада любой соломинке. Как бы там ни было, а я это так не оставлю, и сидеть сложа руки тоже не стану. В конце концов, я ведь Ариас. Ариас и останусь. И плевать мне на голословные и з ъ я в л е н и я о том, что у магов не бывает разводов. Значит, будут.